во всей своей внешней политике я поставил предположение, что этот двойственный союз застрахован не только от краха, но даже от серьезных потрясений. Спот, по его собственным словам, боготворил Мандлензаутух твёрждённость, а она, как я уже имел случай заметить, не стала бы бросаться таким выгодным женихом. Мне казалось, что если есть на свете пара, которая с полной уверенностью можно прочить золотую свадьбу на широкую ногу, то это их пара. Разладилась ухрипел хриплым шёпотом Вы имеете в виду, что когда Как же это? О чем ты? Когда Анатольня тещню дала, недолго музыка играть смогла. Это не моё, это джипс. Похоже, что так. Вчера за ужином я заметил, что он отказался от коронного блюда. Анатоль, она сидела бледная, смиренная, как монашка и крошила хлеб. Раз уж я заговорил о коронном блюде Анатолия, скажу тебе то, что ты про ЛП Ранкла. Решающий минута близится. Я сгруппировалась для прыжка и крепко надеюсь, что Таппи скоро разбогатеет. Я прищёлкнул языком. Я первый стоял за то, чтобы ЛП Ранкл поделился с Тапи своими миллионами, но сейчас было не время менять тему разговора. Забудьте пока о Тапи. «Подумайте о щекотливом положении бэра трама уилберт форсавустер уилберт форс пробормотал она насколько ей позволял бормотать ее выдающийся голосовой аппарат я когда-нибудь рассказывала тебе как ты получил это прозвище это была идея твоего отца за день до того, как тебя поднесли к купели...» Ты был похож при этом на исполнителя эпизодической роли в гангстерском фильме. Твой родитель сорвал куш на скачках Grand Nash,нув, поставив на аутсайдера по кличке Уилбер Форс, и поэтому настаёт, что тебя назвали именно в его честь. Сочувствую тебя. Но нам всем приходится нести свое бремя. Второе имя твоего дяди Тома — Порт-Арлингтон, А мне при крещении чуть не дали имя Феллида. Я шлепнул я по комполу ножом для бумаг. Похоже, на восточный кинжалы, к убивают людей в приключенческих романах не отвлекайтесь. Тот факт, что вас чуть не окрестили филлидой, без сомнения займет достойное место вашей биографии, но обсуждать его сейчас совершенно не обязательно. Мы говорим о том, какая страшная опасность будет мне угрожать, если остров Мордленс развалится. Ты считаешь, что если Мадлен разорвет помолвку, тебе придется заполнять образовавшуюся пустоту? Вот именно. Она не сделает этого ни в жизнь. Но вы сказали: "Я только хотела построже тебя предупредить, чтоб ты впредь не вытаскивал мошек из глаз Мадлен". Может быть, я переусердствовала? Вы меня на смерть перепугали. Прости, что сгустила краски. Тебе не о чем беспокоиться. Это так одна из тех легких размалвок, которые бывают у не в меру сысюкающих парочек. Из-за чего же она произошла? О чем я знаю. Может быть, он оспорил ее утверждение, что звезды на небе это боржии цветочки? Что ж, это было вполне возможно. С Гассифинг, нотплом, Мадлен рассердилась после того, как сказал ему, что На закате всегда думает о небесной заступнице, выглядывающей из золотой полосы небосвода. Он спросил: "А кому-кому?" и она ответила: «О небесной заступнице". И он сказал: "Никогда такое не слыхивал!" и добавил, что его тошнит от закатов, от всего небесного, от небесной заступницы тоже. Барышню с ее взглядами легко ранить небрежным отношением к звездочкам и цветочкам. Возможно, они уже помирились. Сказала про "Но тебе все таки лучше держаться от Мадлен подальше, спот человек порыстый, он может разукрасить тебе физиономию". Он же угрожал это сделать. Так и сказал? Разукрашу физиономию? Нет. Он обещал размазать меня по лужайке перед домом и потом станцевать на моих потрохах в сапогах с подконь. Один черт. — Так что я на твоем месте соблюдал бы осторожность. Будс мадлен холодно вежливым. Если ты увидишь, что еще какие-нибудь мошки летят в ее сторону, заботливо подай им пальто и пожела счастливого пути, но не вздумай вмешиваться. и вмёршваться не буду. Надейся, рассеяла твои страхи, рассеяли и старая калинка. Тогда почему ты морщил лоб? А? почему? да вот медяк. Что медяк? Это из него я морщил лоб. 200